Добро пожаловать! Здравствуйте, меня зовут Хайрум Смит. Я автор франклиновского органайзера, один из основателей компании «Франклин Кови» и автор учебного курса «Самое важное для вас». На диске, который вы сейчас слушаете, представлены некоторые фрагменты нашего нового семинара. Он называется «Фокус. Достижение приоритетных целей». Приняв участие в семинаре, вы сможете изменить свою жизнь неожиданным и удивительным образом. Компания FranklinCovey занимается консультированием и обучением в области принятия решений. Мы работаем с отдельными людьми и с организациями и относимся к числу мировых лидеров в этой области. Наша компания видит свою миссию в том, чтобы побуждать людей к изменениям. Подход FranklinCovey зиждется на проверенных принципах. С его помощью люди достигают того, что для них наиболее значимо. Многие годы Стивен Кови и я с сотнями опытных преподавателей и тренеров во всём мире учим людей строить свою личную и профессиональную жизнь, расставлять приоритеты и организовывать время. Я начал работать в компании в 1983 году. За время, прошедшее с тех пор, мы помогли миллионам людей, похожим на вас, сделать две вещи. Во-первых, понять, что для них действительно важно. И во-вторых, научиться держать свои приоритеты в фокусе внимания и действовать в соответствии с ними. Один человек, сыгравший большую роль в моей жизни, однажды сказал «Научи их правильным принципам, а со своими делами они разберутся сами». Краткая аудиопрезентация новой версии программы «Фокус. Достижение приоритетных целей» познакомит вас с некоторыми основными методиками нашего подхода. Обещаю, если вы поймете их и станете ими пользоваться, ваша жизнь станет богаче, полнее и радостнее. Сначала вам нужно будет понять, что такое матрица управления временем и как решения, которые мы принимаем, влияют на нашу жизнь. Затем разобраться со своими ценностями, с тем, что для вас действительно важно. Когда основные ценности определены, можно заняться постановкой долгосрочных и текущих целей. Наша система поможет эффективно расставлять приоритеты, двигаться к намеченным целям, стратегическим и тактическим, и достигать их. Обещаю, что если вы проделаете всю работу, которая предполагается на семинаре, то сможете увидеть весь процесс в целом. Постарайтесь в течение следующих трех недель делать все то, что требует от вас мои добрые друзья Стивен Кови и Стив Джонс. Вы сможете максимально реализовать себя, а ваша жизнь станет богаче, полнее и радостнее. Наш семинар поможет вам обрести умиротворение и уверенность в себе. Я могу обещать вам это поскольку мы убедились, что наша программа работает. Так думают миллионы людей, похожих на вас, пользующихся нашими рекомендациями. А сейчас мой добрый друг Стивен Кови представит вам наш семинар «Фокус. Достижение приоритетных целей». Желаю вам удачи и да благословит нас Бог. Добро пожаловать на новый семинар компании Франклин Кови. Мы назвали его «Фокус. Достижение приоритетных целей». Изучая запросы клиентов, похожих на вас, мы обнаружили, что требования и стрессы сегодняшней жизни существенно отличаются от тех, с которыми мы сталкивались всего лишь 5 или 6 лет назад. Совмещать работу и личную жизнь стало труднее, чем в недавнем прошлом. Решение этой задачи легче не становится. Планирование собственной жизни во многом зависит от событий в мире и от экономической ситуации. Организации ищут возможности помочь своим сотрудникам ощутить приверженность целям организации, работать продуктивнее и в то же время сохранить силы для личной жизни. Мы обнаружили, что многие люди ещё недостаточно ясно представляют, к чему именно они стремятся в работе и в частной жизни. В организации личного времени всё более существенную роль начинают играть высокие технологии — компьютеры, органайзеры, беспроводная связь, предоставляют множество возможностей планировать жизнь, решать проблемы, назначать встречи, делать записи и осуществлять контакты. Вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью одновременного использования более чем одного подобного средства? Большинство людей ответит на этот вопрос утвердительно. Чтобы все они заработали, нужно достаточное умение. Часто думаешь, действительно ли новые технологии упрощают жизнь или наоборот, делают её сложнее. Но в одном я уверен — технология — это хороший слуга, но ужасный хозяин. Новый семинар компании Franklin Covey подводит итог многим месяцам сбора материала и его анализа, годам размышлений и открытий. Мы знаем, что и ваши, и наши потребности изменились. Нам хочется соответствовать желаниям каждого из вас и ваших организаций. Наши принципы хорошо себя зарекомендовали, и мы знаем, что материалы нового семинара — помогут вам продвинуться в достижении своих главнейших целей. Люди, похожие на вас, хотят познакомиться с наработками компании «Франклин Кови», поскольку мы являемся экспертами по проблеме времени и организации жизни. Вас интересуют приемы и средства решения организационных проблем, и мы вам их предлагаем. Повторяю, наш семинар называется «Фокус. Достижение приоритетных целей». Аудиопрезентация познакомит вас с новым семинаром. В ней предоставлены его отдельные фрагменты с примерами. Мы предлагаем приёмы и средства, которые позволяют сфокусироваться на том, что для вас действительно важно. Они помогут управлять временем и сделают вашу жизнь лучше.